Теперь перейдем к описанию отдельных видов кошек, начиная с тех, которые живут в Старом Свете и отличаются от американских большим сходством с домашней кошкой. Один из самых типичных представителей семейства кошек – королевский тигр, фелис тигрис. С одной стороны, красивейшая из животных, с другой – ужаснейший И наиболее опасный для человека Из всех хищных зверей Это истинная язва всех стран, где он водится Это настоящий бич Индии Приносящий в жертву своей свирепости Ежегодно страшные человеческие гекатомбы До тысячи человек Великолепный мех Светло-желтый с темными поперечными полосами Круглая голова обрамленное длинными бакенбардами, продолговатое туловище более сожжений длиной 230-260 см, причем самки на 30-40 см меньше, и, наконец, длинный хвост. Такова наружность королевского тигра. Бархатные лапы скрывают огромные втяжные когти, а пасть вооружена необыкновенно острыми зубами. Физическая сила тигра может быть сравнима лишь с силой стальных мускулов африканского льва. Одним ударом лапы ужасный зверь может причинить рану в пять дюймов глубины и переломить бедренную кость верблюда, а в зубах может тащить целого быка несколько миль. Ловкость исполинской кошки – соответствует ее силе. Как змея крадется тигр к своей добыче, незаметный в чаще даже для опытного глаза, и одним гигантским прыжком бросается на несчастную жертву, редко давая промах. Кроме того, он превосходно лазает по деревьям и отлично плавает даже по быстрой реке. Если прибавить сюда беспримерную свирепость и кровожадность — характеризующую нрав тигра, его хитрость и необыкновенную дерзость, то станет понятным, почему обитатели Азии считают это животное за самого ада. Любимым местопребыванием полосатых хищников являются заросшие тростником берега рек, а также непроходимые заросли бамбука и водяных растений – так называемые в Индии джунгли, где каждая пара хищников имеет свои определенные логовища. Строго говоря, нет ни одного живого существа, которое могло бы считать себя в безопасности от нападения ужасного хищника. Слон, носорог и бешеный буйвол — вот единственные противники, которых тигр и то не всегда оставляет в покое. Замечательно, что буйволы не только не боятся огромной кошки, но даже сами нападают на нее, чего не отваживается делать даже слон. И часто удары мощных рогов оказываются действительнее когтей тигра. Оттого индус только тогда и считает себя безопасным в джунглях, когда едет на буйволе, между тем, как едущая на спине слона нередко подвергаются нападению хищника. Другие животные, также спасающиеся от когтей тигра, но иным способом — павлины и обезьяны, наполняющие леса и камыши Индостана. Если павлины внезапно взлетают на воздух с резкими криками, если обезьяны вдруг поднимают страшный гам, это верный признак, что где-нибудь поблизости крадется тигр. Тогда человек приготовляет свое оружие, и все прочие живые существа зорко осматриваются кругом, готовясь бежать. Не ограничиваясь животными, царь джунглей не только не избегает, но даже с особенной охотой нападает и на человека. В Индии, Индокитае, Туркестане, Персии, на реке Амуре, на островах Яве и Суматре Словом, везде, где водится свирепая кошка, ежегодно тысячи людей делаются ее жертвами. Ни огонь, ни вода, ни оружие. Ничто не спасает жителей этих стран. Особенно часто становятся жертвами кровожадного чудовища индийские почтальоны, носящие письма. В ущелье Куткум-Занди одновременно лежала в засаде свирепая тигрица, в течение нескольких месяцев ежедневно умешлявшая по одному человеку из проходивших почтарей. Барабанный бой, факелы, сильный конвой – все было бесполезно. Подобным же образом однажды Гузуратская провинция была совершенно отрезана от других областей, так как все почтальоны аккуратно похищались тиграми, причем один раз хищник вместо человека – схватил чемодан с письмами. Даже военные отряды страдают от тигров. Горе солдату, отставшему от товарищей во время перехода под джунглям. Он, наверное, делается жертвой чудовища. Форбес передает, что раз тигры в одну ночь сожрали трех хорошо вооруженных часовых из английского отряда. Дерзость свирепой кошки — Доходит до того, что она врывается в дома, проникает в деревни, даже города, и нередко среди белого дня хватает прохожих. Раз тигр на острове Яве сломал крышу хижины, схватил одного из восьми яванцев, сидевших в последней, и уволок его через проделанное отверстие, несмотря на крик остальных. По словам Буханана, Из одного местечка в Индии тигры похитили в течение двух лет 80 человек. Неудивительно, что многие деревни на берегах Ганга были брошены жителями единственно из страха перед этим бичом. Многие путешественники сообщают также, что они были очевидцами, как тигр бросался с берега в воду и плыл к лодке, чтобы напасть на гребца. Англичанин Тайрр сам испытал подобное нападение. Однажды он ехал по Гангу из Калькутты на остров Сангар. Достигши берега, он высадился на остров, но едва успел сделать несколько шагов, как заметил полосатую шкуру ужасного зверя. Спасаясь от гибели, Тайрр кинулся в воду и поплыл к привезшей его лодке, которая уже отъехала от берега. Чудовище бросилось за ним и уже настигало беглеца. Тогда несчастный, не видя иного средства спастись, нырнул в вглубь и долгое время плыл под водой. Когда он вынырнул обратно, то с радостью заметил, что ужасный преследователь, потеряв из вида свою жертву, повернул назад. Другой тигр приплыл через реку к небольшой барке, несмотря на крики экипажа, который в ужасе побросался в воду. Взобравшись на палубу, свирепый зверь гордо уселся в передней части и стал спокойно смотреть, как судно несет по течению. Когда это надоело ему, тигр кинулся назад в реку, быстро достиг берега и скрылся в джунглях. Терпя страшное бедствие тигров, человек, употребляет все усилия для борьбы с чудовищами, и лишь в некоторых областях Индии суеверные жители, считая тигра божеством, не осмеливаются приносить ему никакого вреда. Единственное надежное оружие для охоты за тигром — это огнестрельное или отравленное. Вооруженный хорошим штуцером знаменитый Генрих Рамус — убил в течение своей жизни около 360 чудовищ. Другой знаменитый охотник за тиграми, лейтенант Раис, перебил их около 70. Целый остров Косин Базар был совершенно очищен от тигров одним немцем, которому не раз приводилось умерщвлять по пяти ужасных кошек в день. Подобные истребители... Встречаются и среди малайцев Явы и Суматры. Только вместо двух стволок они вооружены неизменным сарбаканом, маленькая стрелка которого, отравленная ядом, действует вернее даже разрывной пули. Еще лучше соединять оба способа охоты. Бить тигров пулями, отравленными сильным ядом, например, стрихнином. Получив малейшую царапину от такой пули, тигр погибает. Раджи и набобы Индии, а также высокопоставленные англичане, часто охотятся на тигра со спины слонов. Эта охота так известна, что нет нужды ее описывать. Другой способ охоты на тигров, нередко употребляемый князьями в Индии, состоит в следующем. Известное пространство огораживают высокими бамбуковыми шестами, на которые вешаются крепкие сети. Затем огромная облава загонщиков с огнями, барабанами, трещотками окружает джунгли и медленно подвигается по направлению к сетям. Время от времени огненные ракеты с шипением пролетают над чащей, наводя ужас на ее дикое население. Испуганные тигры несутся к огороженному месту, запутываются в сетях и погибают под выстрелами охотников. Много и других способов придумал человек для истребления своего ужасного врага. Иногда на том месте, где должен появиться тигр, насыпают множество листьев, намазанных клеем. Последние плотно пристают к лапам чудовища, которое зубами пытается содрать их, но взамен того залепляет ими всю морду. Рассверепев от напрасных попыток, тигр с яростным ревом начинает кататься по земле и окончательно превращается в движущуюся массу, залепленную листьями, ничего не видящую и не слышащую. Между тем... Услышав рев беспомощного врага, охотник бежит по его направлению и легко убивает чудовище. Вполне безопасный способ охоты представляет и охота на тигра в клетке. Устраивают прочную бамбуковую клетку и ставят ее на пути зверя. С наступлением ночи охотник входит в нее и старается всячески привлечь к себе внимание тигра. Последний бросается к добыче и, встав на задние лапы, сильно трясет решетку передними. Этим моментом и пользуются. Отравленное копье глубоко вонзается в грудь зверя, и тигр падает смертельно раненый. Всеми этими способами мало-помалу удается освобождать от тигров хотя более населенные страны, И, может быть, недалеко уже время, когда страшное чудовище исчезнет и из Азии, так же, как его родственник, пещерный тигр, исчез из Европы. Тигр — наиболее распространенный в Азии крупный хищник. Он не только встречается в жарких странах азиатского материка, каковы Ост-Индия, южное и юго-восточное побережье Каспийского моря, Туркестан и прочее, но заходит далеко на север через весь Китай, до берегов Амура и дальше. Можно сказать, что область его распространения лежит между 8 градусами и 53 градусами северной широты. В густых непроходимых чащах Сибирской тайги, особенно в лесах-кедровниках, тигр является такой же грозой для местного населения, как его индийский собрат для индусов. Русские поселенцы и рабочие не так еще боятся его, считая зверя только большущей кошкой. Но китайцы-работники, манзы, чувствуют панический ужас и целыми десятками покидают работы, если услышат про тигра. По этой причине во многих местах Уссурийского края Приходилось приостанавливать работы по постройке Великого рельсового пути, пока специально назначенные команды не очищали местность от хищников. Примечание. Наглость последних доходит до того, что они не стесняются производить свои разбойничьи нападения на глазах толпы зрителей среди белого дня. Конец примечания. В 1893 году, в начале февраля, громадный тигр, бродивший около села Черниговки, бросился на толпу крестьян, которые были заняты в кедровом лесу выделкой шпал. Схватил одного рабочего и, несмотря на его сопротивление, уволок в тайгу на глазах всех. Товарищи несчастного, опомнившись от неожиданности, Пустились в догонку за зверем, но последний, бросив полусъеденный труп рабочего, скрылся в чаще. После этого он недели две наводил ужас на окрестности села Черниговки своими нападениями на рабочих. Отряженные за ним охотники долго не находили его. Наконец, 19 февраля, узнав, что тигр отнял собаку одного крестьянина, который шел из лесу в село, они пустились по свежим следам и скоро открыли зверя в густой и высокой, почти в рост человека, траве. Увидев врагов, тигр, бросив остатки собаки, стал прыжками уходить от них. Но меткие пули охотников догнали его. Видя, что ему не уйти, раненый зверь с яростью бросился на охотников, Но пуля, пущенная прямо в лоб, свалила его. Радости охотников не было конца. Зверь оказался громадной тигрицей, имевшей от начала морды до основания хвоста три аршина, а с хвостом четыре аршина и пять вершков. За шкуру зверя они получили 120 рублей, до да 50 рублей премии, итого 170 рублей которые были розданы в награду этим храбрым людям в течение двух недель, без устали караулившим зверя. 15 февраля, приблизительно в полдень, в восьми верстах от села Спасского несколько манз тесали в кедровом лесу камень для мостов Уссурийской железной дороги. Один из рабочих вышел из хижины, где он работал, и направился к другой хижине, отстоявшей на пятьдесят шагов от первой. Вдруг, невдалеке, на утесе, показался тигр, который, сделав несколько скачков, ударил Манзу лапой и схватил его зубами за бок. Однако, услышав крик других, Манз бросил свою жертву и скрылся за утесами. Но едва товарищи успели подобрать раненого и унести в хижину, как хищник появился снова. На этот раз он прямо направился к хижине, несколько раз обошел ее кругом, но, не найдя входа, улегся перед дверью. Около часа лежал он здесь. Наконец ожидание наскучило ему, и он ушел. Но скрывшиеся в хижине манзы были до того перепуганы, что не решались выйти из своего убежища в продолжении четырех дней, пока за ними не прислали десятника между тем вечером того же 15 февраля тигр встретил одного китайца ехавшего в лес за бревнами зверь бросился на лошадь которая стремглав полетела прямо в село и здесь был убит одним храбрым крестьянином тигр оказался самцом 21,5 одного с половиной аршинов длины от начала морды до основания хвоста В конце февраля на верховьях речки Раковки охотничья команда открыла свежие следы зверя. В тот же день охотники отправились преследовать его и, зайдя далеко в тайгу, должны были заночевать, разложив костер. Ночью один из охотников, захватив на всякий случай винтовку, пошел немного в сторону, чтобы наломать сухих веток для костра. Возвращаясь обратно, Он вдруг увидел громадного тигра, притаившегося шагах в десяти от костра. Охотник, почти не целясь за темнотою ночи, выстрелил. Раненый зверь вскочил и в несколько прыжков исчез между деревьями. Потом, в продолжение нескольких дней, охотники безуспешно выслеживали этого тигра. Наконец, случайно наткнувшись на полуразрушенную фанзу, китайскую хижину, Они вдруг увидели перед дверями ее преследуемого зверя. Это было для них так неожиданно, что они выстрелили все разом. Некоторые пули попали удачно. Зверь со страшным ревом повалился было на землю, но скоро оправился и быстрыми скачками скрылся в тайге. В Фанзе же, к удивлению солдатиков, оказалось несколько манз, которые уже три дня сидели здесь, запершись, из страха нападения тигра. Усталые охотники решили остановиться в хижине на отдых, но на следующую же ночь тигр, несмотря на свои раны, явился опять к фанзе и даже успел стащить бывшую у китайца собаку, а затем скрылся. Раздосадованные охотники решили во что бы то ни стало выследить хищника, но тут наступили теплые дни, снег стал быстро таять, и выслеживание зверя в тайге стало невозможным. Так дело и бросили. Гораздо удачнее была охота в другом участке, где работала команда каторжников. Раз в конце того же февраля, рано утром, один рабочий вел лошадь к колодцу, отстоявшему от казармы, не более пятидесяти шагов. Вдруг на него бросился тигр, свалил с ног и схватил за ногу. Крик подоспевших людей заставил зверя бросить свою жертву с переломленной уже ногой. Прибыв на место, охотники в продолжение нескольких дней выслеживали зверя, который оказался из хитрых. Уходя от охотников в тайгу, он каждый раз возвращался к казармам, как только прекращали преследование. Промучившись несколько дней, охотники решили наконец поймать зверя на приманку. С этой целью на свежем следу зверя, в двух верстах от казармы, они привязали к дереву живую собаку и, насторожив четыре ружья, пошли обратно. Но не успели они отойти и трехсот шагов, как услышали, что оставленная собака стала рваться и визжать. Почти в то же время раздалось четыре выстрела, а после них сильный рев зверя. Затем все стихло. Тем не менее, безоружные охотники не решались вернуться к ружьям, а пошли в казарму. На следующий день чуть свет, они с новыми ружьями направились к дереву. Собака оказалась целой, ружья разряженными, а на сильно помятом снегу большие пятна крови, которые шли и далее. Охотники пустились по следам и скоро открыли зверя. Завидев врагов, разъяренный тигр с бешеным ревом кинулся вперед, но несколько пуль уложили его на месте. Он оказался старым самцом трех аршин длины. С тех пор в окрестностях села Спасского и Черниговки стало тихо, и манзы мало-помалу стали возвращаться к брошенным ими работам. Однако их ужас перед тиграми был так велик, что они потребовали, чтобы каждую группу рабочих сопровождал охотник. Судя по убитым экземплярам, сибирский тигр представляет, если не отдельный вид, то во всяком случае особую разновидность обыкновенного королевского тигра фелис тигрис. Главный отличительный признак его – густая длинная шерсть – окутывающая тело хищника и образующая на шее как бы небольшую гриву. Эта шерсть служит тигру достаточной защитой против самых сильных холодов. Далее, хвост сибирского тигра значительно короче, но зато и вдвое толще, чем у королевского тигра. Несмотря на всю свирепость и кровожадность тигра, Азиатские властители за несколько столетий до нас уже владели искусством приручать тигров и даже пользоваться ими во время охоты. Да, и в любом большом зверинце не редкость увидеть ручного тигра, проделывающего разные фокусы. Однако, никогда не следует забывать его хищной природы. Как настоящая кошка, тигр выказывает привязанность и послушание тем лицам, которое ласково с ним. Но дружелюбие его весьма подозрительно и продолжается лишь до тех пор, пока он признает в человеке своего повелителя. Вполне положиться на него никогда нельзя. Его хищнические инстинкты постоянно могут проявиться во всей своей полноте Поэтому тигр, даже прирученный с молоду, все-таки нападает на домашний скот и других животных, когда вырастает и будет выпущен на свободу. Кроме того, это свободолюбивое животное чувствует себя в тесной клетке очень несчастно, чем объясняется его частая раздражительность и дурное расположение духа. Тигр, подобно другому крупному хищнику льву, не имеет близко стоящих видов. С тех пор, как вымер доисторический пещерный тигр, на земле существует лишь одна кошка, могущая претендовать на некоторое сходство с царем индийских джунглей, это пятнистая пантера или дымчатый леопард, который водится в горных лесистых странах Индокитая и Больших Зонских островов, более известная под туземным малайским названием Харимао-Дахан, Харимао-дахан, фелис-небулоза, напоминает тигра тупой головой с закругленными ушами, вытянутым туловищем и длинным мягким мехом. Но этим и ограничивается все сходство. Прежде всего, дымчатый леопард гораздо меньше тигра. Длина его туловища всего около 31,5 фута. Далее цвет его меха совсем другой. Чаще всего он пепельно-серый или коричневато-серый, испещенный неправильной формы черными полосами и кольцами. Наконец, ноги его сравнительно очень низки, а хвост очень длинен, на какие-нибудь полфута короче всего туловища. Уже самое строение тела дымчатого леопарда показывает, Что в противоположность своему свирепому родственнику, он умеет превосходно лазать по деревьям. И действительно, другого такого лазуна сыскать трудно. Цепляясь своими длинными ногтями, харимаудахан чрезвычайно легко и проворно влезает на самые высокие деревья. Как искусный акробат, он не опасается принимать на значительной высоте самые неудобные позы. Ложится, например, брюхом на горизонтальную ветвь, опускает свободно по сторонам ветви все четыре лапы и в такой позе отдыхает. На высоте, в чаще древесных ветвей, происходит и охота дымчатого леопарда. Как это ни странно, однако приходится признать, что Харимао Дахан, в противоположность другим большим кошкам, Довольствуется самой мелкой добычей. Ловит птиц, оспаривает у древесных змей птичьи гнезда, иногда охотится и на млекопитающих, но только на мелких. А между тем, в силе и ловкости, этот хищник не уступит обыкновенному леопарду, который зачастую нападает даже на людей. Вообще, Харимао Дахан по своей кротости и некровожадности, представляет исключение из всех кошачьих, если не считать гепарда. В неволе он быстро ручнеет и тогда становится самым милым животным. У известного путешественника Рафльса были два ручных животных этого вида, и оба привлекали всеобщее расположение своей игривостью, ласковостью и чистоплотностью, Одно из них во время переезда в Европу свело на корабле дружбу с маленькой собачкой и постоянно возилось с нею, тщательно остерегаясь, однако в играх ушибить или поранить своего маленького друга. В зоологических садах Европы дымчатый леопард долгое время был величайшей редкостью. Даже из больших музеев немногие имели его чучело, Объясняется это тем, что Харимао Дахан живет часто в совершенно неприступных местах.